Глава девятнадцатая Утром я собиралась непозволительно долго, слоняясь из одного угла квартирки в другой. Мне отчаянно не хватало Аньки. Аракна спала мало и всегда вставала значительно раньше меня. К тому времени, когда я выползала из своей комнаты, подруга уже ждала в гостиной. Она поторапливала, подсказывала, что с собой взять, и могла найти внезапно потерявшуюся вещь. Завтракать отправилась в столовую. У меня, конечно, остались пирожные с вечера, я даже вскипятила чайник, но, увидев на столе Анкину кружку с паучком, не смогла съесть ни кусочка. Хорошо все-таки, что у меня есть друзья. Ник, Эви и остальные, ели мы, едва перебрасываясь скупыми фразами. Но молчаливую поддержку чувствовала. Это придавало сил, уверенности, что я справлюсь и вытащу Аньку из заключения. На занятия отправились всей компанией, за исключением Ферта и Эльфов, конечно. У старшекурсников свое расписание. Пары прошли более-менее спокойно. Это если исключить повышенный интерес к моей персоне однокурсников и странный блеск в глазах сториса Дикрайсера. Он попросил задержаться после занятия, чтобы уведомить о назначенном факультативе. Три раза в неделю по два часа. Похоже, Крайсер решил взяться за меня всерьез. Мои робкие попытки отвертеться были пресечены на корню. «Адептка Суворова», – процедил димарк «Время согласовано с Вером Тер Ордлендом. Все возражения можете адресовать ему». На мои занятия настоятельно рекомендую являться в срок и без опозданий. Свободны. Из аудитории я вылетела пробкой, пылая от возмущения. Попадись мне этот Ордленд, выскажу все, что думаю. С каких это пор он распоряжается моим временем? Для чего мне проклятие на факультете истины? Возможность пообщаться с демоном выдалась скорее, чем рассчитывала. Как раз следующую пару вел Грейм. Я встретила его таким уничтожающим взглядом, что он вздрогнул. Брови взметнулись вверх, губы сложились в тонкую линию. Однако Термарк довольно быстро взял себя в руки. С непроницаемым лицом объявил тему лекции и ровным монотонным голосом стал начитывать материал. Давненько мои мысли не были такими кровожадными. Все, о чем говорилось на занятии, пропустила мимо ушей. Зато с каким удовольствием отмечала, как запинался Грейм, натыкаясь на мои горящие жаждой расправы глаза. В конце концов, демон ушел на другой конец аудитории и остаток лекции вещал оттуда. — Что все это значит, Суворова? — накинулся Грейм, едва дождавшись окончания занятия и выпроводив всех учеников. «Что ты себе позволяешь?» «Я? Позволяю? А что, собственно? Интересно узнать». «Вот гад, это я должна была наехать на него, а тут он строит из себя обиженного». «Твое поведение! Какого Дхарга ты так смотрела?» «Тебе что-то не понравилось?» Вкрадчиво поинтересовалась я, подбираясь к демону поближе. «А меня, по-твоему, должно устраивать, что ты распоряжаешься моей жизнью?» рявкнула так, что Грейм подпрыгнул. «Почему Крайсер назначает факультатив, который и даром не нужен, не спросив меня?» «Так нужно, Алена, поверь». «Ага, знакомая песня». «Да что за наказание!» Ордлен тяжело вздохнул. «Хотя бы ты можешь не спорить. Мне нотаций Фрайма хватило. Про выговор вообще молчу. Мелочи. По сравнению с душевной беседой с Шатайяном. Все так сложно?» Виновато поинтересовалась я. «Намного хуже. Страна на грани военного конфликта. Каждый марк на счету. Тебя спасает то, что еще не прошла инициацию. Но твои способности уже привлекли внимание. Ментальная магия, иллюзии, проклятия. Представляешь, что может сделать один такой Марк с противником? Действительно, что? Глупости все это, разозлилась я. Ваша война меня не касается. Ты притащил меня сюда. Ты вот и расхлебывай, но без меня. Ты не понимаешь. Пути назад нет. Пока о тебе ничего не известно, ты в безопасности. Но ты же сам сказал, что мои способности привлекли внимание. Да, но они не знают главного — глубину твоей силы. И только поэтому сторис довольствуется факультативами от Раннер. Грейм осёкся. В общем, он пока присматривается. Кстати, я тоже назначаю дополнительные занятия. Вторник и четверг по два часа, в субботу — шесть. Я как стояла, так и села. Благо, сзади как раз оказалась парта, а остальные предметы. Как же я все успею? — Справишься, — заверил демон. — К тому же, я слышал, ты уже получила один зачет, и во время болезни пропустила не так много. Если уж совсем туго станет, обращайся. Помогу. Объясню. Договорились? Я кивнула. И о нашем разговоре никому ни слова. Да знаю я, знаю. А что с дознавателем? Он будет меня считывать? Я не позволю копаться в своей голове. Никому. У нас есть немного времени, чтобы подготовиться. Я научу тебя. Твоей силы должно хватить, чтобы не дать посторонним узнать то, что не следует. — А, понятно. Значит, вот зачем факультативы с Ордлендом. А я тут напридумывала, с обвинениями накинулась. Неудобно как-то, да. — Что-то еще? — устало спросил грэм Нет. То есть да. — И куда подевалась решительность? Послать бы все, да нельзя. Аньку бросить не могу. Грейм, я хотела... Что? Демон хитро прищурился. Дай угадаю. За Аракну просить хочешь? Сразу нет. Не в моих силах ей помочь. А в чьих? Император лично следит за расследованием. И дело не в гибели адептов. Ордленд задумался... Механически пожевывая нижнюю губу. Даже если Аракна невиновна, ее все равно не отпустят. Но что она сделала? Родилась, наверное. Военная угроза идет со стороны срединных пустошей. А там... Земли Аракнидов, закончила я за Грейма. Внутри все оборвалось. Виновна или нет, Анька сейчас между двух огней. Домой не вернется из-за Аррона. И в Академии ее не оставят. Скорее сделают заложницей, если вообще не убьют. Нет, последнего точно не допущу. Я понимаю, что ты не можешь освободить ее. Но помоги хотя бы доказать невиновность. Я... я готова позволить тебе просмотреть воспоминания. Даже так? Удивился Грейм. Но ты и так покажешь мне все, что захочу. Без меня с императорским дознавателем ты не справишься. Я горько усмехнулась. Фокус не удался. Придется предложить то, что ему действительно нужно. Я согласна на твое предложение. Только у меня будет несколько условий. Не сомневался. Сероглазый довольно усмехнулся. Только давай отложим разговор на вечер. Пропускать занятия нехорошо. А у меня есть парочка неотложных дел. До вечера. Бросила я, помчавшись на выход. На следующую пару безнадежно опаздывала. Придется выслушать нотацию от Болдри. А я ведь так и не сказала про Аррона. Промелькнула в голове. Ничего, вечером Ордленд в любом случае узнает.